Альбина Семёновна целую неделю не вызывала её к себе, и вёрной душе затеплилась робкая надежда, что обойдётся. В конце концов, кому есть дело до неё, простого инструктора? До развода посидит тише мыши, а там биография снова будет чиста. Но нет. И я неумолимая судьба осталась верна себе. И только веер слегка преободрилась, как позвонила секретарша Альбины и пригласила её на аудиенцию. Вера вошла в просторный кабинет робко, опустив голову, и остановилась у самой двери. "Проходи, проходи", улыбнулся Альбина радушно. "Садись поближе и рассказывай, как ты справляешься, моя дорогая". Вера удивилась, но не сильно, зная по опыту, что начальница умеет очень мягко постелить, а спать невозможно. Устроившись на самом краешке ближайшего к начальнице стула, она поученически сложила руки на коленках. И не поднимая глаз, пробормотала, что контролирует ситуацию. Ждёт только приговора, чтобы развестись и где угодно готова подтвердить, что не знала о мишных махинациях. Альвина Семёновна кивнула, придав лицу учасливое выражение, очень красноречивое, но вряд ли выражавшее искренние чувства. Значит, твёрдо решил расторгнуть брак. Ну, конечно, Альбина Семёновна. Для меня неприемлемо быть женой уголовного преступника, выплюла Вера давно заготовленную фразу. Верю, верю, девочка, перегнувшись через широкую столешницу, Альбина Семёновна потрепала Веру по плечу, что было у неё высшим жестом одобрения. И общественность тоже тебе верит. Больше скажу. Очень многие считают, что это именно ты донесла в милицию. Вера вздрогнула, Сама новость не была для нее неожиданной, потому что в субботу ей звонила жена Мишкиного подельника, экспедитора Малюкова, и обложила в три погибели, назвав в числе прочих прискорбных определений «стукачкой». «Чистенькой захотела остаться, тварь», — вопила Малюкова. «Зассала и сразу к ментам? Ну ничего, мы еще посмотрим, еще так тебя на суде говном обмажем, вовек не отмоешься». Вере было наплевать, что о ней думает пьяная Малюкова, Но что версия, будто она заложила преступную группировку, в которую входил Миша, дошла до Альбины Семёновны, было неприятно. А главное, чёрт знает, как реагировать. Какой ответ будет для неё выгоднее? Вздохнув, она наконец отважилась посмотреть начальнице в глаза. Альбина Семёновна, если бы я была более внимательна и поняла, что муж ворует, то обязательно посоветовалась бы с вами, прежде чем что-то предпринимать. Вот молодец, вот и умница. Сказав это, Альбина Семёновна встала из-за стола и подошла к Вере. Положила ей ладонь на плечо и сильно надавила, когда та хотела встать из уважения к начальнице. "Сиди, сиди. Ситуация, конечно, тяжёлая, так давай мы с тобой по сигаретке, пока никто не видит". Заговорщицки подмигнув, Альбина Семёновна достала из маленького шкафчика, скрытого за дубовой панелью, пачку Marlboro. Вера не курила, но отказаться не решилась. Послушно высекла огонёк из яркой импортной зажигалки, подала сначала Альбине, потом прикурила сама и быстро выдохнула противный горький дым. Начальница села напротив, положила ноги в изящных немецких лодочках на краешек стола для заседаний и зажмурившись, медленно и мечтательно выпустила в потолок струйку дыма. То ли оказывала доверие, то ли просто решила, что перед дверью нечего стесняться, раз с ней всё кончено. Ты, солнышко с разводом, ты -то не торопись пока, улыбнулась она. Это всегда успеешь. Лучше скажи, ты ему адвоката пригласила? В сезоны вещала? Вера резко махнула головой. Нет. Ещё чего? Я ворам подтакать не собираюсь. Правильно, правильно, но ты ведь всё-таки жена его. Только до приговора, Альбина Семёновна. Я не лгу, когда говорю, что у меня ничего общего нет с этим человеком. Ты погоди, погоди, не кипятись. Никто не просит тебя оправдывать расхитителя, но семья для настоящего коммуниста это понятие серьёзное. С плеча робить тоже не надо. Никто Верочка не осудит, если ты передашь своему мужу шерстяные носки и возьмёшь хорошего адвоката. Я тебе даже могу одного посоветовать, если хочешь. Мне так неловко, что вы принимаете участие. А как же, Верч? Ты ведь моя подчинённая, перебила Альбина. Последний раз глубоко затянувшись, она быстрым мужским движением затушила сигарету в стальной пепельнице и, вернувшись за свой рабочий стол, с грохотом стала открывать ящики один за другим. Куда же я сунула? Ах, вот она где. С этими словами начальница протянула Вере визитную карточку с претенциозными завитушками и золотым тиснением. Позвони ему, Верочка. Это превосходный адвокат, и он о тебе уже предупреждён. Но У тебя нет денег ему заплатить? Понимаю. Я одолжу, если нужно. Вера поспешила заверить, что справится сама. Позвони обязательно и на свидание с мужем тоже сходи. И не спорь, прикрикнула Альбина, заметив, что Вера хочет возразить. Ты ведь у меня настоящий коммунист, значит, не имеешь права отмяжловаться, тем более от близких. Воспитывать надо, даже если они где-то оступились, направлять на правильный путь. Верно? Вера энергично кивнула. Ну так и всё. Объясни мужу, что он будет наказан за своё преступление. Но если он достойный это примет и сделает правильные выводы, то ничто не помешает ему потом вернуться к нормальной жизни. Искупление и исправление у нас пока ещё никто не отменял. Хорошо, Альбина Семёновна, я постараюсь. И ещё, Верочка, самое главное. Надеюсь, ты понимаешь, что возвращение к нормальной жизни начинается с признания своей вины. и принятие ответственности на себя. На бедокурил, так умей ответить, а юлить и перекладывать вину на честных людей не нужно. Как дети, ей-богу, — начальница усмехнулась. У меня внучка так поступает, нашкодит, а потом заявляет, это Нюшка приходила. Ну так ей пять лет, а твой супруг, кажется, постарше? Немножко. Ну так вот и объясни ему, что он не ребёнок, а муж и отец семейства». Должен думать о том, как же на с сыном будут жить, пока он отбывает наказание. Ничего, справимся. Вера, дело не в этом. Пойми главное, пока он в надежде облегчить свою участь, клевещет на ни в чём не повинных людей, я никак не смогу тебе помочь.